Вражеские конники тем временем заметно сбавили ход, потому что добрались до открытого места, усаженного лилиями. Две лошади, чавшиеся впереди, покатились по земле, выбросив своих всадников прямо на острые зубья, скрытые в траве. Таран потерял равновесие и на полной скорости развернулся влево. Колеса, не выдержав неправильной нагрузки, разлетелись в дребезги. И таран перевернулся и покатился вниз по склону холма, налетая на камни, и наконец свалился в озеро. Катапульты выстрелили, и ещё четыре варвара, пытавшиеся удрать, были поражены на месте. Восторженные крики раздались на бастионах крепости, но тут снова загудели трубы варваров. Тяжеловооружённые варвары остановились, пропуская вперёд пехоту. Внимание! предупредил диметр. "Они их зажигательные стрелы. Луки", приказала Врели. "Остановите столько их, сколько сумеете". Пешие воины варваров бегом бросились с крепости, но скоро стало ясно, что это просто-напросто кое-как вооружённые слуги, высланные вперёд в качестве жертвенных баранов. Они должны были расчистить путь тяжёлой кавалерии. За спинами несчастных варвары держали наготове луки. готовясь убить любого, кто попытается повернуть назад. Пешие солдаты поняли, что открытая местность опасна. Поняли сразу, как только первый из них закричал от боли, наступив на острый зубец. Его нога оказалась пронзённой насквозь. Пехотинцы разделились на два отряда, огибая опасную зону и начали спускать зажигательные стрелы. Часть этих солдат быстро оказалась выведена из строя. меткими выстрелами Ливии и остальных, но другие спрятались за обломками скал и деревьями и продолжали посылать в крепость пылающие шары. Деревянные колья о палисада, старые и очень сухие, сразу же загорелись. Появилось ещё множество пешек солдат с осадными лестницами в руках. Они побежали к стенам, однако их пригвоздил к земле огонь баллист и туча стрел полетевших из бастионов. саднники в это время возобновили наступление. Они явно выжидали до этого времени, когда сгорит один из участков частокола, чтобы прорваться именно в этом месте. Аврелий подозвал своих бойцов. У нас нет ни воды, ни людей, чтобы гасить пожар. Авульфилла скоро бросит своих воинов через брешь в отры над дметр. Вы продолжаете вести огонь. Постарайтесь сбить как можно больше врагов своей артиллерией. Но когда они ворвутся внутрь, нам придётся бежать отсюда. Мы оставили на поле наших цветочков свободный проход. Батяд, ты станешь нашим боевым тараном. Двиньёшься по центру, мы за тобой. Мы их уведём на коммунистический участок, и им придётся разделиться и спешиться. Кони там не пройдут. Так что у нас остаётся ещё надежда. Часть палесада с грохотом рухнула, взметнув к небу фонтаны искр и облака дыма. И в то же мгновение вражеская кавалерия поднялась в голуб, направляясь к возникшей бреши. Баллисты и катапульты развернулись на своих платформах и осыпали варваров ядрами, сбив с ног по меньшей мере полдюжины лошадей, а те, покатившись вниз по склону, остановили ещё нескольких. Второй залп усилил хаос в рядах противника. Потом в варваров полетели стрелы, а когда враг подобрался ближе, На него обрушились дротики, сначала лёгкие для дальнего боя, а потом и тяжёлые, предназначенные для ударов с близкого расстояния. Земля уже была усыпана мёртвыми телами, однако варвары продолжали наступать, явно намереваясь нанести решающий удар. "Уходим", закричала Врели. "Через южные ворота мы их обойдём с фланга. Амбразин, спрячь мальчика". Бацят, уже облачённый в кирасу и шлем, надёжно закрывавший голову и лицо, ожидал товарищи, сидя в седле своего гигантского жеребца. На лошади тоже были металлические латы, а всадник угрожающе размахивал боевым топором. Бацят выглядел не как живой человек, а как самая настоящая военная машина. Остальные, вскочив в седло, выстроились клином. "Вперёд!" выкрикнула Врели, на оружие Ворота распахнулись в тот момент, когда первые вражеские всадники уже приближались к бреши в частоколе. Отряд помчался через открытое пространство. Впереди батяд, за ним все прочие. Они неслись по тропе, свободной от лилий. А Аронул в это время вырвался из рук своего наставника и вскочил в седло своего пони, размахивая ножом вместо меча. и погнал свою маленькую лошадку следом за друзьями, чтобы сражаться бок о бок с ними. Амбаразин побежал за мальчиком, крича «Стой! Вернись!», но через минуту понял, что остался один в открытом поле. Ботиат налетел на вражеских всадников, вышибая из седла каждого, кто оказывался на его пути. Товарищи несли за ним, яростно вышибая из рук врагов мечи и щиты. Вульфила, все еще остававшийся на верхней части склона, увидел Аврелия и рванулся за ним, размахивая мечом. Краем глаза Ватрен заметил Ромула, скакавшего справа от него, и крикнул, «К тем камням, Ромул, быстро! Убирайся отсюда!» Перепуганный Амбразин, увидев всадников, несущихся прямо на него галопом, спрятался за скальный выступ, торчавший из земли неподалеку от него, и попытался рассмотреть, где теперь мальчик. И он увидел Ромула. тот гнал своего наровистого пони к кругу гигантских камней. Вулфила уже почти догнала Врелия и заорал вне себя от бешенства: "А ну повернись ко мне, трус! На этот раз ты от меня не сбежишь". И он взмахнул мечом, рассчитывая первым нанести смертельный удар. Бацят подставил свой щит и огромный железный диск спас Врелия. Меч со звоном ударился о металл и высек целый сноп искр. А тем временем первая линия варварской кавалерии ворвалась сквозь грящий частокол в лагерь и рассыпалась во все стороны. Варвары выместили свою ярость на всём, что подвернулось им под руку, и через несколько минут запылали и казармы, и сторожевые башни, превратившись в огромные факелы огня. "Здесь никого нет", закричал наконец один из садовников. "Они сбежали в погоню". Амбразин скарабкался на вершину камня и наблюдал за тем, как Аврелий с отчаянной храбростью сражается с Вульфилой. Щит римлянина разлетелся в дребезги. Меч согнулся под ударами непобедимого оружия врага. Но в это самое мгновение сквозь дикий виск варваров, сквозь звон и грохот оружия прорвался высокий чистый звук. Это была боевая труба римлян, зовущая в атаку. И тут же на гребне высоких восточных холмов возникли сверкающая серебряная голова и развевающийся пурпурный хвост дракона. Плотный строй воинов появился вслед за знаменем. Они держали низко опущенные копья, их щиты образовали непроницаемую стену. Они бросились вперёд, издавая боевой клич римской тяжёлой кавалерии. Легион дракона возник словно из ниоткуда и теперь быстро распускался по склону. Впереди мчался Кустенин. Вулфил на мгновение растерялся, ибо Тиа тут же бросился на него всем своим весом, и огромный варвар потерял равновесие и покачнулся, не сумев нанести Аврелию последний смертельный удар. Левианер к этому моменту остался уже совершенно безвооружен. Вулфил спрыгнул на землю, но в тот момент, когда он выпрямлялся, он заметил Румла, только что соскакчившего с пони. и бежавшего к огромным камням в поисках укрытия. Варвар со всех ног помчался вслед за мальчиком, но Ватрен, угадавший намерения Вулфилы, встал у него на пути. Меч Вулфилы обрушился на него с устрашающей силой, разрубив разом и щит, и кирасу. Поток крови хлынул из груди Ватрена, а Вулфила уже бросился дальше, крикнув своим людям: "Прекройте меня!" Сразу четверо варваров налетели на Ватрена, Но он продолжал драться, как лев, на залитой кровью, в отры надступил назад, чтобы прислониться к дереву. Но вот в него вонзилось одно копьё, второе, третье, пригвоздив воина к стволу. Он ещё смог выкрикнуть: "Катитесь в ату, блудки!" А потом его голова безжизненно упала на грудь. Остальные варвары продолжали наседать на маленькую группу доблестных воинов, сражавшихся с неиссякаемой энергией. Аврелий выхватил меч из рук упавшего на землю врага и вернулся в строй, одновременно пытаясь рассмотреть, куда бежит Вулфила. И быстро понял, что Варвор направляется к мегалитам, среди которых скрылся Ромул. Дземедор и Ароси сражались рядом с Аврелием, но вскоре повалились на землю один за другим, обессиленные. Гетят прорвался к ним наконец, но слишком поздно, чтобы помочь своим товарищам. Он лишь прорвал линию врага и дал возможность Аврелию вырваться на открытое место.